«Кажется, он серьезно болен, император Вильгельм», — ответил Сен-Лу. Блок, который, как и все, кто околачивался возле биржи, с необыкновенной легкостью воспринимал сенсации, воскликнул. «Говорят даже, что он умер. На бирже, во всяком случае, о каждом монархе судачат, что он болен». А что до Эдуарда VII или Вильгельма II, то неважно, кто из них помер, ибо все города, приготовившиеся к осаде, уже взяты. Эдуард VII, 1847-1910, в отличие от императора Вильгельма, действительно уже почивший король Великобритании. Правда, это пока скрывают, чтобы не ввергнуть Бошей в отчаяние, но он умер вчера ночью. Мой отец узнал об этом из очень надежного источника. Этой причастностью к надежным источникам, которыми только и пользовался господин Блок-отец, он был обязан высоким связям. Он получал из них еще более секретные новости о том, что за границей дела идут в гору, и что «Де падает. Впрочем, даже если в указанное время курс акций «Де возрастал, равно как и число «Ищу работу за границей», а рынок одних бумаг был устойчивым и активным, других колеблющимся и неустойчивым, и держали его в фондовом резерве, надежность источника никогда не подлежала сомнению. Поэтому Блок известил нас о смерти Кайзера с видом важным и таинственным, но также раздражительным. Особенно его взбесило, что Робер сказал «Император Вильгельм». Мне кажется, и под ножом гильотины Сен-Лу и господин Дегермант не смогли бы сказать иначе. Два этих светских мужа, останься они одни на необитаемом острове, где им ни перед кем было бы обнаруживать хорошие манеры, выказывали бы их друг перед другом, подобно двум латинистам, один другому, правильно цитирующим Вергилия. Сен-Лу никогда даже под пыткой у немцев не смог бы сказать иначе, чем император Вильгельм. И этот хороший тон... Несмотря ни на что, свидетельство великой несвободы духа. Тот, кто не в состоянии ею пренебречь, навсегда останется всего лишь светским человеком. Впрочем, такая элегантность посредственности не лишена обаяния. В особенности это касается всех тех, у кого она связана с затаенным великодушием или скрытым героизмом, рядом с вульгарностью блока, и труса, и фанфарона, выкрикивавшего Сен-Лу. — Ты не мог сказать просто, Вильгельм! Это все потому, что ты трусишь. Ты прямо здесь раболепствуешь перед ним. А, -а, -а хороши же будут наши солдаты на фронте. Они вылежут бошем в сапоги. Вы, штабные с голунами, умеете только на парадах горцевать, и точка. Бедняга Блок имеет в виду... что я только тем и занимался, что горцевал, — сказал, улыбнувшись Сен-Лу, когда мы распрощались с нашим товарищем. Я прекрасно понял, что не отдаю себе отчета в его намерениях так ясно, как это было уже потом, когда, поскольку кавалерия осталась незадействованной, он добился перевода в пехоту, потом пошел в разведку, после чего с ним стало то, о чем мы узнали позже. Блок не разглядел патриотизма Робера просто потому, что Робер его не выражал. Сам Блок страстно исповедовал перед нами свой антимилитаризм, когда считал себя негодным по близорукости, едва же его признали годным, стал высказываться откровенно шовинистически. Сен-Лу на подобное заявление был не способен. прежде всего из-за своего рода нравственной деликатности, не позволяющей выражать слишком глубокие чувства, пусть даже совершенно естественные. Моя мать не только не колебалась бы ни секунды, чтобы умереть за свою мать, но страдала бы невыразимо от невозможности это сделать. При всем том мне трудно представить, чтобы она когда-нибудь могла произнести что-нибудь вроде «Я отдала бы жизнь за свою мать».